Издательство Эксмо. Василий Головачёв. Экзотерика. Смир. Глава 1. Недалеко от Земли. Эта структура за спиной Млечного Пути не зря получила название Великая стена. Она включала в себя тысячи галактик разных размеров и светимостей и действительно напоминала ажурную сеть чутую стену, край которой состояла из галактик так называемой местной группы. Магеллановых облаков, Млечного пути и еще пяти-шести карликовых галактик. На фоне этой грандиозной картины практически не было заметно кольцо в созвездии Девы, состоящее из 11 красных звездочек, догорающих с момента образования сетчатой волокнистой структуры Вселенной и одной погашей звезды, получившей у земных астрономов название «Бланета», аббревиатура слов «Биг Планет», она же по-русски «Большая планета». Её диаметр был всего в 3 раза больше гигантского Юпитера в солнечной системе. Сила тяжести на поверхности превышала земную в 10 раз, и, разумеется, никакой жизни, ни биологической, ни плазменной, ни энергетической на этом удивительном каменно-металлическом объекте не было. А вот сооружения разумных существ, ушедших в небытие задолго до появления человечества, присутствовали. Они представляли собой цепочку круглых металлических диаметром до 2 км окон Большая часть которых была взорвана и выглядела как очередь метеоритных кратеров глубиной в несколько сотен метров, выпущенная из какого-то немыслимого пулемята. С момента открытия планеты полковником Голубевым, Дианой забавной и вестником Апокалипсиса с планеты Бублик к Гефесту прошло полгода, и к потухшей небе с помощью военных действий древней вселенской войны звезды с Земли был направлен беспилотник-матка класса Невидимый охотник. Точно такой же, как и ранее, исследовал тюрьму джиннов у гиперскопления Аланяки. Персональный квант-компьютер беспилотника получил имя Пастух. В реестре российского звёздного флота он значался под номером 111. Поэтому и весь комплекс космической разведки назывался также Пастухом. 10 января 2124 года автоматические системы обнаружения неприродной активности Пастуха, запущенные над планетой Зафиксировали попытку взлома квант-девайса беспилотника со стороны неизвестных сил. В этот момент сам Пастух пролетал как раз над цепочкой окан кратеров на высоте 100 км над поверхностью гиганта, командуя облаком исследовательских зондов и в поле обозрения ничего подозрительного, напоминающего искусственные сооружения, не видел. По инструкции, внедрённой в программу Пастуха, он был обязан сообщить владельцам, в данном случае российскому центру экстремального оперирования в космосе, о несанкционированном удалённом доступе к операционной системе, после чего сделать попытку блокировать неизвестного хакера или отключить повреждённые системы. Первую часть алгоритма защиты пастух выполнил, послав на Землю струнное сообщение о вмешательстве в его дела. Вторую – блокировку и дублирование блоков интерфейса – не успел. Тот, кто вторгся в святая святых беспилотника, в его кванк-мозг, действовал быстрее и эффективнее, В течение последующих секунд, успешно перепрограммировав компьютер дрона-матки, 111-й перестал быть самим собой, то есть изделием земных инженеров, хотя и сохранил форму гигантского 100-метрового кита. Спустя ещё какое-то время началась трансформация ландшафта на поверхности планеты в районе расположения цепочки кратеров. Самое крайнее металлическое окно, оставшееся неповреждённым с древних времён, Вздыбилась куполом и развернулась гигантским тюльпаном, будто под ним произошёл мощный взрыв. Действительно, из-под цветка вылетел клубы сезового дыма, приобрёл зыбкую форму человека-горбуна, голова которого тонула в плечах. Потом псевдочеловек потёк за светившимися струями воды, собрался в гигантскую прозрачную каплю и прыгнул к зависшему над планетой земному аппарату. Ещё через пару мгновений он растворился в летящем ките, таковым посток виделся извне. хотя являлся трансформером и мог приобретать почти любую геометрическую форму. Облако дронов его исследовательского комплекса несколько минут находилось в состоянии брожения, перестав получать команды патрона. Потом все 22 аппарата собрались в стаю и нырнули к цепочке кратеров, начиная буквально облизывать их блекующие глазурью стены и проникая в дыры и щели на дне воронок. Каждая пора сопровождала едва видимое в пыльно-металлической атмосфере планеты туманное щупальце, вытягивающееся из тела пастуха. По времени 111-го длилась эта операция чуть больше двух часов, после чего зонды вернулись обратно на борт беспилотника, а его кванг перешел под контроль сущности, которую люди назвали «Черным принцем», еще не зная ни его целей, ни возможностей. Тем не менее, захватчик, кем бы он ни был, не учел чисто человеческой хитрости. При потере управления аппаратом срабатывала секретная закладка в программе, и квант беспилотника запускал конспиративный модуль приведения, нечто вроде бортового журнала, хранившего все наблюдения компьютера. В неактивированном состоянии приведение представляло собой одну из пластин внешнего корпуса беспилотника, ничем не отличающуюся от соседних трансформированных деталей, но при срабатывании программы она отделялась от обшивки. выпускала квантовое облако в форме невидимого роя, который начинал работать как маяк или скорее как бакин, посылая в космос каждый час сигнал SOS. Чёрного принца и солнечную систему разделяли 8 с лишним миллионов парсеков, и это расстояние свет преодолевал за 30 миллионов лет. Но струнная связь позволяла практически мгновенно пересекать любые космические расстояния. Геороссийский земной центр космических исследований, контролирующий свои аппараты, запущенные в разные уголки галактики и за её пределы, узнал о захвате пастуха через сутки, не получив от него дежурного подтверждения о продолжении работы. Компьютеры следящих систем сообщили о молчании беспилотника, кому следует, то есть Искину ЦОК, управляющему всем сложным хозяйством российского космического агентства. Сам же Пастох внезапно исчез, растаяв в необозримых просторах галактических скоплений, и куда он направился, осталось тайной для землян. На орбите вокруг планеты осталось привидение, посылающее тонкий радиовскрик, означающий сигнал бедствия.